«Сколько ты еще пробудешь здесь, Джандалар?» — спросил Маркена. «Мы продвинулись дальше, чем я предполагал. И я думал, что мы доберемся сюда лишь осенью, но благодаря лошадям мы шли быстрее. Однако нам предстоит немалый путь. Впереди нас ждут большие препятствия. Я предпочел бы уехать как можно раньше». «Джандалар, мы не можем так быстро пуститься в дорогу», — вмешала Сейла. «Я не могу идти, пока Рошария не поправится». «Как долго это будет?» — нахмурился Джандалар. «Я сказал Рашарю, что ее рука должна быть в браслете полтора полнолуния. Это слишком долго. Мы не можем ждать столько. А насколько мы можем задержаться?» «Совсем ненадолго. Но кто снимет повязку? Кто определит, что наступило время для этого? Мы послали гонца за Шамудом». «За Шамудом?» — сказал Даланда. «Другой целитель разберется в этом?» — Думаю, что да, но мне хотелось бы поговорить с этим шамудом, Джандалар. Мы можем его подождать? Если не слишком долго, но, ну, может быть, можно растолковать Даланда или то ли что делать в данном случае. Джандалар чистил удальца, шерсть у жеребца, казалось, отросла и стала гуще. Джандалар вспомнил, что нынче утром уже повеяло зимой, и, может быть, поэтому жеребец кажется более игривым ты так же рвешься вперед как и я удалец сказал он лошадь новострела уши услышав свое имя а уини подняла морду и заржала ты тоже рвешься в дорогу уини да это непод подходящее место для лошадей вам необходимо открытое пространство чтобы скакать на свободе надо бы напомнить об этом эле хлопнув удальца по крупу, он направился в селение Он подумал, что Рошаря чувствует себя гораздо лучше, увидев, как женщина, сидя возле большого кострища, шьет одной рукой, используя иглу Эйла. — Да не знаешь, где Эйла? — спросил он. Они с ли ушли в сопровождении Шамио и Волка, сказали, что пошли на верфь, но я думаю, что Толей хотела показать Эйле дерево желаний и попросить у него легких родов и здорового ребенка. Джандалар приземлился рядом с ней. «Рошарио, я хотел кое-что узнать у тебя о Сиренео. Ужасно, что я ее оставил. Была ли она счастлива, когда ушла отсюда?» «Поначалу она была очень печальной и растерянной. Она говорила, что ты мог остаться, но именно она настояла на том, чтобы ты ушел с Тоналаном. Ты был нужен ему. А затем прибыл двоюродный брат Толи, такой же, как она. Говорит то, что думает». Джандалар улыбнулся. «Да, похоже на нее». Да и внешне он похож на нее, хотя у него голова и поменьше, чем у Сиренева, но думает крепко. Он сразу же все решил, только посмотрел на нее и решил, что она для него. Он называл ее прекрасная Ива на языке Мамутой. Вот уж не думала, что он принес ей по сердцу. Я чуть ему не сказала, чтобы он не беспокоился, так как считала, что после тебя ей никто не сможет подойти. Однажды я увидела, как они смеялись, и поняла, что ошиблась. Она словно... Ожила после долгой зимы. Просто расцвела. Никогда не видела ее такой счастливой. С тех самых пор, как у нее был первый мужчина, когда родился Дарво. Я рад за нее, — сказал Джандалар. — Она заслуживает того, чтобы быть счастливой. Когда я уходил, она сказала, что Великая Мать благословила ее. С Сиренью была беременна? Может быть, она дала новую жизнь с помощью моего духа? Не знает Джандалар. Помню, что когда ты ушел, она говорила, что, возможно, беременна. А что ты думаешь, Рошарио, были какие-то признаки? Я хотела бы ответить тебе уверенно, но я не знаю. Знаю лишь, что это могло быть. Рошарио внимательно посмотрела на него, интересуясь причиной, заставляющей его проявлять любопытство, ведь даже если бы ребенок родился в его доме после его ухода, он утратил бы свои права. Хотя, если Сиренева была беременной, это был бы ребенок духа Джандалара. Нежапно она улыбнулась при мысли, что у Сиренева будет сын ростом Джандалара, но в доме низкорослого Мамутои. Наверное, последнему это понравится. Джандалар открыл глаза и посмотрел на смятые меха, Ложа рядом с ним было пустым. Отбросив мех, он сел, зевнул и потянулся. Оглядевшись, он понял, что проспал. В жилище никого не было. Вчера недолго беседовали у костра, обсуждая охоту на серн. Кто-то видел, как они спускались с гор, Это означало, что охота на горных антилоп должна скоро начаться. Эйла очень хотела принять участие в охоте, но когда они легли спать и все спокойно обсудили, как это бывало часто, Джандалар напомнил ей, что они вскоре уезжают. Если серны спускается вниз, это означает, что на высокогорных лугах наступает холода, что предвещает смену сезона. У них впереди был еще долгий путь, и им нужно было уже быть в дороге. Они не спорили, но Эйли явно не хотелось уходить. Она говорила о руке Рошарио, а он знал, что ей также хочется попасть на охоту. Он был уверен, что вообще-то она хотела бы остаться с племенем Шарамудои, и ему было интересно, не попытается ли она отложить отъезд в надежде, что он передумает. Они столь стали закадычными подругами, и всем она нравилась. Это радовало его, но с отъездом было решено, и чем дальше они оставались здесь, тем тяжелее было уйти. он лежал и думал. Они могли бы здесь остаться ради нее, но ведь можно было остаться и в племени Мамутой. Он принял решение отправляться как можно скорее, может быть, даже завтра или послезавтра. Вряд ли это обрадует Эйлу, и он просто не знал, как сказать ей об отъезде. Джандалар встал, оделся, пошел к двери. Снаружи порыв холодного ветра заставил его поежиться,